Приказ об освобождении заключенного спешно. Это в 12 ночи. Человек, который сидел 10 лет, срочно, спешно. А что его освобождение же уж такая потеря для вас? Ой, какая там потеря? Студент. Но... Двенадцать часов ночи. Но приказ, приказ есть. Приказ, любезный письмо. Завтра на рассвете он будет освобожден. И все Ну тут. разве там не написано спешно? Но мы с вами ужинаем, ваше преосвященство. И приказ короля важнее любого ужина. А, ну есть. если вы... Настаич. Эй! Франсуа! Пусть приведут ко мне заключенного Сельдона. Сельдона? Как Сельдона? Да. Вы, вероятно, хотели сказать, Марчали? <смех> И. второй башни Гертуне. Марчали? Ну что вы? Селтон, я читал приказ. Я читал. Вот тут написано Марчали, очень четко. Развольди. Марчали. Но монсеньор, это совсем другой приказ. Там было чернильное пятно. Я видел. Что? Не хотите ли вы сказать, что я подменил приказ? Помилуйте, монсеньер. Ну, ну черниное пятно. Прычали. Человека, которым столько предупреждали и приказ ос освободить. Не вы. И вы его освободите. Спешно. Монсеньор. Простите, не раньше, чем удостоверишь, что подпись и печать министра неподложные, я должен проверить. Перо и бумагу, сударь. Обожаю, пожалуйста. Я сам в вашем присутствии напишу приказ, которому вы, полагаю, окажете полное доверие к слави славе господь. господь. Нам угодно, Что чтобы приказ, слава, присланный господь. господину Безмо, был признан действительным и немедленно приведен в исполнение. Подпись Дербле Божией милостью генерал ордена иезуитов. Печать Фу -фу. ордена. А вот и перстень господин Безмо! О боже! О! О! Встаньте с колен, Безмо! Да. Встаньте! Вспоминуйтесь! Вспоминуйтесь! Сидите и сами приведите освобожденного марчаля. И никого больше не впускайте! Он, сильный. Он здесь! Пусть войдет. Сударь. Сударь. Я слушаю, господин комендант. Сударь. Милостью его величества с этой минуты вы свободны. Поклянитесь. Таково требование никогда не разглашать Того, что видели и слышали в Бастилии. Вот распятие. Клянусь, но я думал, я ожидал... Я здесь и готов оказать вам любую услугу. Да хранит вас Бог. Прощайте, Безмо. Карета ждет, принц. Надо спешить. Я готов. Почему мы остановились? Нам нужно побеседовать, принц. Подождем более удобного случая Мы в лесу, никто нас не услышит Выйдем из кареты О, Боже мой Боже мой, какое блаженство Воздух Ах, как прекрасен ночной воздух Как прекрасен ночной лес. Сон, сон, греза. Ну, я слушаю вас, сударь. Господь даровал вам черты лица, рост, голос, все до мельчайшей черты вашего брата Людовика. За это вас преследовали. Но завтра вы займете трон, принадлежащий вам по праву. А мой брат... Его кровь священна. Он займет ваше место во второй башне Бертодиер в Бастилии. Какие опасности ожидают нас, сударь? Никаких. Вы получили записки с описанием придворных? Я выучил их наизусть. Говорите ваши требования, сударь. Колбер, смертельный враг господина Фуке. Изгнание. Есть пара глаз... Которых вам надо опасаться Знаю, знаю, господин Д'Артаньян Капитан Мушкетеров Ссылка Никогда, принц Придет время, я сам все расскажу ему Но если он выследит нас раньше он Человек дела Остерегайтесь Теперь о господине Фуке Мне ведь нужен первый министр Прежде всего Вам нужен Друг Мой единственный друг — это вы. Появятся и другие, но столь прелинного. Значит, моим первым министром будете вы. Лучше, если сначала вы сделаете меня кардиналом. Через два месяца вы кардинал. Благодарю вас. Но ведь это не все. Действительно. Я надеюсь на большее, мой принц. Вы подарите мне... Престол Святого Петра. И тогда я смогу сказать, Вселенная наша мне души, вам тела. Сначала кардинал, потом первый министр, а потом вы сами укажете мне, что сделать, чтобы вас выбрали папой римским. Я хочу знать, как мой брат исчезнет. Я распоряжался подготовкой к празднику. Моя комната над спальней короля. Из отверстия в полу можно видеть и слышать все, что происходит в спальне. Как только король останется один, мы проникаем в спальню через люк. А там достаточно нажать пальцем, и пол в спальне опустится тоже в люк в подвал. Из него тайный выход в лес. Люк в спальне тут же встает на место, вы занимаете кровать короля. И все.